Глава, 35. Пятница, 15 сентября 2017 года. Ягуар стоял на нашей парковке несколько дней. Мы живем не в самом спокойном районе, но Макса все боялись. Каждое утро, просыпаясь, мы видели на стоянке Ягуар все такой же сияющий и новенький, в безупречном состоянии. Шли дни, я чувствовала, что настроение у Макса портится, он все больше мрачнел. Мне хотелось спросить, много ли денег задолжали ему Шарлин и Томас, но я не осмеливалась. А потом однажды рано утром, когда мы завтракали, они сами появились на пороге нашей квартиры. Шарлин, как всегда, модно одетая, очевидно, уже успела принять дозу, зрачки у нее были расширенные, от нее исходил запах немытого тела. С Томаса градом лил пот на его футболке с символикой клуба Манчестер Юнайтед, под мышками темнели мокрые пятна. Они сели за стол на кухне, а я встала и принялась заваривать чай. Макс слушал их, сложив на груди руки. Шарлин плакал, Томас объяснил, что родители Шарлин лишили её карманных денег. Они всегда платили ей месячные содержание, даже когда заявляли, что не станут давать деньги. Это были просто угрозы. "Ну, значит, ягуар пока побудет у меня", такой был уговор, сказал Макс. "Нет!" вскричала Шарлин. папа обратиться в полицию. То есть от автомобиля, что вы оставили мне в качестве залога, толку никакого, уточнил Макс. Он из автосалона моего отца, взвизгнула Шарлин, тараща глаза и водя челюстью. Он очень богат, миллионер. Макс, я могу взять у него деньги. Так тебя же лишили содержания. Шарлин, не зная, что ответить, повернулась к Томасу, но тот смотрел в пол. Есть шанс, что они дадут шесть тысяч фунтов? «Шесть тысяч?» — охнул Томас. «Мы взяли кокса всего на две тысячи!» Макс склонил на бок голову, и они оба съежились. Он встал и полез в ящик со столовыми приборами. Я отодвинулась в сторону, а Макс вытащил большой нож, взял из вазы яблоко и вернулся за стол. Шарлин и Томас, словно зачарованные, смотрели на нож. «Мне нужны мои деньги!» Тихо произнёс Макс, принимаясь чистить яблоко. Из под сверкающего лезвия выползала длинная скрученная лента кожуры. Не фиг сидеть тут и скулить. Ищите выход, и поскорее. Макс, мы же за тем и пришли. Томас выдавил из себя улыбку. Его лоб покрывало испариной, руки тряслись. Он убрал их под стол. Шарлен порылась в сумке. Макс, у меня есть ключ от дома родителей. сказала она, протягивая ключ. Сегодня их там не будет, они поедут к брату сидеть с детьми. Они всегда держат дома деньги. Я знаю код сейфа, там драгоценности. Макснул в рот кусочек яблока и стал медленно его пережёвывать. Таращи глаза Шарлин раздвинула губы в идиотской улыбке. А если я отдам мне не свою сумку Малберри? добавила она, приподнимая сумку, уже поцарапанную и грязную. Я хотела что-то сказать, но Макс вскинул руку. Нина не возьмёт твою драную сумку в счёт оплаты долга. У неё своя есть. "Да", подтвердила я. "У меня своя есть такая, красная". Шарлина опустила голову, вид у неё был как у побитой собаки. Она снова заплакала. "Слёзы наркоманов меня не трогают", сказал Макс. "Но мы поедем и заберём шесть кусков, что вы мне задолжали". "Поедешь?" оживился Томас, беря Шарлин за руку. Да, прямо сейчас. Но если задумали какую пакость, клянусь богом, я вас убью, пригрозил Макс. Он взглянул на меня, и я согласно кивнул, внезапно почувствовав себя могущественным. Главный здесь Макс. Ну а я при нём. До слав, где дядя Шарльен держал автосалон, мы добирались несколько часов. Егора мы оставили у ворот магазина. А сами сели в микротакси и поехали к дому её родителей. Я подумала, что мы очень рискуем, но Макс сказал, что в отношении богатых действуют другие правила. Её родителей дома не будет, а мы откроем дверь ключом, и поскольку ключ только у Шарлин, значит, вся ответственность лежит на ней. Какое же это ограбление, если мы откроем дверь родным ключом, объяснил он. Я хочу, чтобы ты была со мной на тот случай, если что-то пойдёт не так. «Вдвоём мы сойдём за гостей. Парочка!» Он меня не убедил, но теперь мы жили душа в душу. Он подарил мне сумку. Я до сих пор тепло вспоминала тот пикник на Прим Росхилл. Мы добрались до места. Оказалось, что дом родителей Шарлин — это настоящий особняк. Железные ворота, длинная подъездная аллея, огромный пруд, чудесный сад. Макс, я чувствовала, взбесился при виде такой роскоши. Представляешь, где она выросла. Имела столько возможностей. За это я ненавижу её ещё больше, прошептал он мне в ухо. Мы подошли к входной двери, Шарлин ставила ключ в замученную скважину, но он не поворачивался. Наверное, замки сменили, сказала она, обернувшись к нам. Детка, может, в заднюю дверь попробовать? предложил Томас. Он обливался потом, волосы липли к лысине. Подождите здесь, добавил он, обращаясь ко мне и к Максу. Они исчезли за домом, таксист, уткнувшись в свой телефон, ждал в машине припаркованные у фонтана. Я подошла к фонтану и стала смотреть в пруд, где плавали огромные рыбины в красно-синих пятнах. Внезапно включилась сигнализация, её пронзительный вой буквально прорезал тишину. Я подняла голову и увидела мигающую коробку на фасаде дома. Макс, придя в возбуждение, заглядывал в окна, стал звонить по телефону, но ему никто не отвечал. "Приятел, я поехал", предупредил таксист, заводив мотор. "Подожди", крикнул Макс. Он взял меня за руку, мы обошли фонтан и сели в машину. "Что чёрт возьми происходит?", спросил водитель, давя на газ. Из-под колёс летел гравий. "Мы думали, у неё есть ключ, это дом её родителей", объяснила я. Мы мчались прочь от дома по подъездной аллеи, вслед нам нёсся звон сигнализации. По приближении к воротам такси замедлил ход. "Если ворота автоматически не откроются", начал он, но после небольшой заминки ворота распахнулись внутрь. Мы уже ехали по красивому проспекту, когда навстречу нам промчались два полицейских автомобиля, но Макс не выглядел успокоившимся. Они по-прежнему должны мне 6 кусков. рычал он мне в ухо